Энни Джамп Кеннан. Годы жизни с 1863 по 1941. Астроном. При благоприятном местоположении и погодных условиях человеческий глаз может увидеть на ночном небе около 8 тысяч звезд. Теперь вдумайтесь. За свою карьеру астроном Энни Джамп Кеннан классифицировала в 50 раз больше. И рекорд по открытию звёзд принадлежал ей ещё долго после смерти. Достичь такого результата помог ранний старт. Наблюдать за звёздами Кеннн начала в детстве. Свою первую обсерваторию она устроила на чердаке родительского дома. Поскольку деревьев, заслоняющих небо, не было, Кеннн могла вести наблюдения через люк в крыше. В хороший вечер ей удавалось, во-первых, проверить видимость, во-вторых, зажечь свечу из животного жира, наконец, в-третьих, раскрыть самодельную книгу созвездий. Тогда и только тогда она могла полностью погрузиться в созерцание вечернего неба Делвера. Мать странном любитель поощряла Энни идти по её стопам. А отцу эта вечерняя традиция доставляла одно беспокойство. Отца больше заботила безопасность дома, чем движение звезд, и он вздыхал с облегчением, когда мы завершали ночное обдение так и не спали в дом. Лишь когда дочь стала посещать колледж Уэлсли, самодельное обустройство ее обсерватории обернулось проблемой. На другой крыше под тем же небом Кеннан не заметила, что лампа, которую она поставила на подоконнике в доме подруги, начала дымить, как маленький мотор. Когда она до нее добралась, практически вся комната была в копоти. Кеннан прервала свои наблюдения и провела остаток вечера, оттирая мебель и обои, которые в конце концов пришлось переклеивать. За вычетом пиротехнических проблем время, проведенное в Уэлсли, лишь укрепило преданность Кеннан космосу. В одна тысяча восемьсот девяносто шестом году, став магистром, она начала работать ассистентом и исследователем в обсерватории Гарвардского колледжа. Её задачей было ловить свет дальних звёзд, чтобы расшифровать заключённые в нём тайны. На исходе столетия Кеннон объявила о своей специализации звёздные спектры. В то время эта дисциплина, изучавшая звёзды через анализ их света, переживала подъём. Она развивалась параллельно ещё одной перспективной области исследования, изучавшей, что происходит со звёздами со временем. Как они меняются от рождения через зрелость к смерти? Поскольку жизненный цикл отдельной звезды длится слишком долго, чтобы люди могли его наблюдать, астрономы стали составлять портреты звезд на разных стадиях цикла. Если собрать достаточно данных, должны проявиться закономерности, раскрывающие секреты старения звезд. Для не вооруженного глаза свет звезды кажется белым. Но если пропустить его через призму, разделяющую луч на составляющие цвета, то получится спектр, который служит её визитной карточкой, позволяя судить о температуре звезды, газах и металлах в её составе. Кенон фиксировала эти уникальные идентификаторы на фотопластинке и анализировала их. Вскоре Кенон превратилась в машину для классификации звёзд. Результаты ее работы были выпущены двумя крупными частями. Первая часть — каталог Генри Дрейпера, энциклопедия звезд в девяти томах, выходившая отдельными томами с 1918 по 1925 год и включавшая спектральные данные 225 300 звезд, большая часть из которых была получена Кеннан. Следующая публикация результатов её труда, часть так называемого добавления к каталогу Генри Дрейпера, включала звёзды, которые труднее заметить. В первый каталог вошли звёзды яркостью до 9 М. Буквой М обозначается числовая характеристика яркости небесных светил. Чем меньше показатель яркости, тем ярче звезда. Таким образом, первый выпуск охватывал звезды видимые в современный бинокль. В дополнение вошли еще менее наблюдаемые звезды дальнейших классов, вплоть до звезд яркостью 11 м. Дополнение было опубликовано в 1949 году и довело общее число каталогизированных звезд до 359 083. Большую часть времени Кеннан расшифровывала фотографии с помощью увеличительного стекла, как у часовщиков, диктуя свои соображения ассистентке. Она не изобрела спектральный анализ, но рационализировала его. Через четырнадцать лет после начала работы Энни в Гарвардской обсерватории ее модифицированная система классификации стала профессиональным стандартом и используется до сих пор. Работа Кенн, послужившая основой для великого множества работ других учёных, превратила астрономию из описательной в полноценную научную дисциплину со своей теорией и философией. Десятилетия внимательного изучения фотографий принесли Кенн почётные научные звания от Оксфорда и Гронингена, и ряд премий, в том числе медаль Генри Дрейпера Национальной академии наук. Ещё при жизни Кеннон была провозглашена одной из величайших женщин в истории. Мой успех, если можно так это назвать, сказала она, обусловлен тем фактом, что все эти годы я продолжала свою работу. Это не гениальность, это просто терпение.